Глава 6. За состоянием дорожного покрытия в королевстве Делиор по возможности старались следить. Подсыпали ямы гравием или щебенкой, иногда посылали государственных крепостных утрамбовывать покрытие. Так что карета, влекомая четверкой лошадей, впряженных цугом, двигалась на приличной скорости. Чтобы благородной Оле было теплее, время от времени маленький раб растапливал в экипаже печку. И тогда Андрею казалось, будто бы впереди него несся игрушечный паровозик или Емеля на своем сказочном транспорте. Улыбаться по этому поводу землянин позволял себе только мысленно: Эльми каран и Сит Лениев поочередно развлекали сокурсницу, пересаживаясь из седла на каретный диван, после чего вновь составляли компанию новому приятелю Анду Рэю. В прошлой жизни землянину ни разу не доводилось ездить на лошадях, как и махать мечом, но за время своего короткого путешествия от заимки к тракту он вполне успешно освоился и с тем, и с другим, используя память моторики тела Вита. На обед они остановились спустя три местных часа после полудня в придорожной корчме. К огромному облегчению попаданца, кроме полностью восстановившегося резерва, он почувствовал, что снова может пользоваться магией. Когда тронулись дальше, настала очередь Немченко развлекать молодую могиню. «Сядь вот сюда», — показала она глазами на диванчик напротив. Служанка и раб разместились у нее в ногах, коленями на подушечках. «Расскажи, почему ты решил уйти из дома?» Тебе ведь можно было пойти на учебу, хоть в этом году, хоть в следующее, а ты вместо этого бежишь из столицы. Решил покинуть страну? Не знаю еще, госпожа. Здесь на «ты». И Джиса, не госпожа. Я ведь разрешила. Забыл? Сынок торговца, сам по себе понятно, Олупирен был был интересен. Она лишь хотела развеять дорожную скуку и, не подозревая, случайно наткнулась на того, кто мог это сделать лучше любого не только на Делеоре, но и на всей Гертале. Прочитанные в детстве и юности книги, просмотренные фильмы позволили украсить Андрею его легенду смешными и увлекательными историями. Когда землянин, от адаптированных к местным реалиям выдумок Николая Носова, Дошел до Марк Твеновского рассказа, как якобы Анда Рэя в детстве, тетушка Полли, в наказание заставила красить забор, а он привлек к этому процессу всех соседских детей и заработал множество ценных для мальчишки вещей, Джиса уже смеялась до слез. Глядя на девушку, попаданец в этот раз и без винопития вновь почувствовал вчерашний всплеск молодых гормонов. Сидевшая напротив аристократка показалась ему самой прекрасной из всех девушек, которых он раньше встречал. Внутри него сработал сигнал тревоги. Сейчас не время и не место предаваться амурным мыслям. Пусть даже Джиса начала смотреть на него с большим интересом. Не нужно забывать, молодая могиня желает Виту Олшеригу неминуемой смерти и, желательно, мучительной. «А кто изувечил твоего слугу?» — кивнул он на мальчика-раба, у которого вместо левой кисти рука заканчивалась культяпкой. Немченко умышленно перевел разговор. Хватит ему быть единственным в карете актером разговорного жанра. «Недлика-то. Палач заовражского района». Магиня помурщилась и потрепала волосы мальчишки. «Но мой дурачок сам виноват. Пока я на учебе, балбес не знал, чем себя занять». Вот связался с какими-то местными прохиндеями. Вместе с ними на рынке сдобу с прилавка воровал. позорищ Как будто бы я его не кормлю. товарищи ты -то его опытные сбежать успели, а мой вот попался. — Недлик, — не сильно пнула она по подушке, на которой тот стоял коленями. — Выучил урок? Маленький рап опустил голову и всхлипнул. — Да, хозяйка. А вы, то есть, ты никак не могла за него попросить? спросил землянин. Девушка пожала плечами и грустно вздохнула. Попадись, этот мелкий гад мне тогда под руку, не забери его стража в районную темницу, я бы сама его в кирпич превратила, она дернула служку за ухо. Опозорил меня, в универе даже стыдно было находиться. Клеоса, уродина гнусная, на весь лекционный зал веселилась. Дескать, встречаются такие олы, которые и воспитывать рабов не умеют, и кормить их не знают, чем поиздержались. После этого я еще и платить перфекту восемьдесят оборов должна. Полную стоимость недлика? Нет уж. И у меня с деньгами тогда совсем тук было. Я ведь платье к карнавалу у Теобии. ну, ты слышал, наверное, самая лучшая мадиск в столице, заказала» оказаться на балу в прошлогоднем наряде, чтоб спасти руку этого мелкого негодяя. Ладно, у меня ведь брат Гент — маг жизни. Мам писала, он четвертую ступень освоил. Попрошу его, может, и вылечить этого придурка. Хотя ему сейчас не до того. Он в бешенстве и сильном расстройстве. Из-за смерти Изиры улманул. Не столько из-за ее смерти, сколько потому, что она вообще согласилась остаться наедине с мерзавцем Ларисом. «Имея жениха, тащиться в мужской кампус?» Джиса скривила губки. «О чем она вообще думала?» «Так они же туда всей компании отправились». «Ты-то откуда это знаешь?» изумилась Магиня, расширившимися глазами, посмотрев на собеседника. Андрей мысленно принялся бить себя по затылку, уже не в первый раз прокалывался на мелочах. «Так Эльми рассказал». Соврал он, надеясь, что Джиса это проверять не станет. Зачем ей? Аристократка ответ приняла и задумалась. Через какое-то время, когда мимо оконцев кареты промелькнули крестьянские домишки небольшой деревни, она, подергав завитой шнур, велела остановить карету. «Спасибо, Ант, с тобой интересно». «Очень», — улыбнулась она, заставив сердце впавшего в юность немолодого циника забиться чаще. «Мы еще не раз поговорим, а сейчас я желаю остаться одна». Первую ночь совместного путешествия их компания отдыхала в поселении Шутара. До городка этот населенный пункт не дотягивал, но стены в виде заостренных бревен на высоком валу и ров перед ними имел. Королевский привоз за скромную плату выделил Джиси и ее сопровождению временно пустующий дом своей сестры, и этот отдых получился для землянина первым комфортным за все дни его пребывания в Новом мире. Удобная кровать в комнате хозяйкиной горничной, чистое постельное белье и тепло от стены, по которой проходил дымоход из камина. Все Андрею понравилось. Тем более перед этим было посещение мыльни, а до помывки — тренировка на мечах. Вряд ли десятник вытащил на спаринг троих приятелей своей госпожи, чтобы заняться их развитием. Наверняка Фрайс только хотел оценить умение парней и знать, с чего от Троицы ждать в бою, если таковой случится. Разумный подход. Для Андрея короткие схватки с дружинниками оказались полезны. Он выяснил то, о чем не догадывался вид младшего олшерига мастер учил дуэльным техникам, по сути, фехтованию, когда противника достаточно было просто ранить. Десятник скупо похвалил Анда, указав, что в настоящем бою врага надо не коснуться, как в спарринге, а пронзить или его вовсе разрубить, на что требуется больше сила, чем ловкость. Жаль, вид совсем не уделял внимания укреплению мышц. Перед сном вселенец вновь навестил тень. Он пытался спуститься к ней ближе в густеющий и манящий к себе сумрак, и стихия звала его к себе. Пыталась помогать, тянула, только пока без результатов. Джисса была приглашена на завтрак приво а ее сопровождение устроилось всей компанией за столом снятого особняка. Еду им доставили из корчмы. Вселенец обратил внимание, что за Олу расплачивается десятник, державший при себе кошельные ее расходы. Наверняка так распорядились родители Джисы. Гадалки не ходи, дочь в их глазах заслужила репутацию мотовки. Впрочем, на взгляд Немченко, для женщин это не самый большой порог. У вас ни брони, ни щитов. Фрайс, доевший мясную кашу и позволивший корчемной рабыне забрать опустевшую оловянную миску, посмотрел на троих друзей. — Ваше владение мечом, скажу прямо, меня не сильно радует. — В случае нападения спешивайтесь и держитесь возле экипажа госпожи. Вперед не лезьте. — А что, могут напасть и на Олу? — не удержался от вопроса землянин, тут же получив подсказку от Вита, что да, вполне. — Ты какой-то странный, Рэй. Холодные глаза серийного убийцы уставились на Немченко. — Он у нас из столицы, дальше чем на пару миль ни разу не выезжал, — пояснил Эльм. — Все время помогал отцу деньги зарабатывать. «Тогда понятно», — равнодушно кивнул десятник и отвел взгляд. «Здесь, кроме мелчи, орудуют банда рыбака. За последние две луны три обоза разграбили. По слухам, этих сволочей больше полсотни. Не исключено, что у главарей защитные амулеты имеются. Хотя, думаю, даже если и так, они у них почти наверняка разряжены давно. Я приказал вам быть на «Вы выполняйте!» Фрайс Рантин не стал вслух произносить то, что и так все знали. Среди разбойников иногда встречались и маги. В Гертале не существовало той феодальной лестницы, которая когда-то была распространена на земле, с рыцарями, баронами, графами, маркизами, герцогами и прочими титулованными особами. Здесь все дворяне являлись вассалами короля с равными правами и обязанностями. Вот только имущественное положение и возможности у всех были разные. Кто-то имел замки с владениями, и не по одному, а другим приходилось зарабатывать себе на хлеб, изготавливая и заряжая на продажу амулеты и накопители, или поступая на королевскую службу. Находились и те, кто считал возможным зарабатывать преступным путем. Увы, случалось такое не так уж и редко. — Стоило бы все же ехать с караваном, — высказался Белой, самый молодой из дружинников. — Хочешь сказать об этом, госпоже? — поинтересовался командир. Дружинник стушевался и не ответил. Могиня вернувшись, через час и распорядилась отправиться в путь. Собрались они быстро, на выезде из поселения разогнали препятствующие движению стада бредущих на выпуск коров. Ближе к полудню третьего дня отряд с Джисой Олпирен подъехал к Елуге, небольшой, мутной оттаяния снегов, реке. «Мост размыло!» — громко крикнул вернувшийся из авангарда дружинник. Когда отряд подъехал к воде, то увидели все собственными глазами. На противоположном берегу остановился большой обоз. Вощики и крестьяне уже пытались восстановить переправу, но дело предстояло долгое. За сегодня им точно не управятся. — Не похоже, что размыл, госпожа, сказал десятник Джиси, выбравшийся из кареты вслед за служанкой и мальчишкой, потащившим в кусты ее горшок. Кто-то мост специально разрушил. Я догадываюсь, кто. Тебе всюду рыбак мерещится, что ли? хихикнула Ола, направившись ближе к воде. Эльмей, ты как-то хвастался, что плавать умеешь. Сможешь переплыть и лугу? Легко, ну но... «Лучше летом. Боюсь кое-что простудить и стать нашим нагобинским красавицем совсем-совсем ненужным». Отряд Магини, кроме дружинника из Ирьергарда, оказался весь на берегу. Реку можно было бы пересечь вброд на лошадях, однако карету не переправить. Да и вода действительно сейчас холодная. «Встаем на ночной привал?» — спросил Сиджису. «Вот еще». Магини обернулась и с насмешкой посмотрела на однокашника проводить лишний день отпуск в Кареть мне предлагаешь? Фрайс, едем к парому. Тут всего пять миль, крюк совсем маленький. Поехали». «Госпожа». «Поехали, говорю», — нахмурилась аристократка и решительно направилась к своему экипажу. Предчувствие старого вояку не обманули. Отряд не проехал по лесу и половины пути до паромной переправы как в полусотне метров перед авангардом, закачалась, а после и упала, перегородив дорогу, высокая сосна. Раз поисковый амулет воздушников на шее Арнода рано полосевшего дружинника не подал ранее никакого сигнала, значит, засаду сделали с умом. Бандиты прятались в вырытых убежищах, оставив только наблюдателя. На одиночек артефакт третьего уровня не реагировал. «Ловушка!» — крикнул командир. В этот момент и позади отряда начало валиться другое дерево, отрезая возможность отступления. Одновременно со всех сторон к карете бросились разбойники. Дружинники быстро спешились и поторопились встать по обе стороны экипажа Олы. Сама Джиса, первая оказалась снаружи, и едва услышала крик десятника. Разбойники без каких-либо вопросов «жизнь или кошелек» со звериным ревом побежали в атаку. Они совсем не походили на киношных обормотов, вооруженных дубинами или кистенями. Их мечи ничуть не уступали тому, который землянин взял себе в замке в качестве трофея. Да, бандиты не выглядели чистюлями, и их одежда явно требовала стирки и штопки, зато на многих имелся доспех или его части, вроде латного нагрудника, кольчуги без рукавки, защитного шлема, Андрей ощутил в себе всплеск адреналина, выхватил клинок и занял место у дверцы кареты, справа от опустившейся на четвереньки джисы. Он успел заметить, как десятник отбил один арбалетный болт, мастера меча могли не такое вытворять, они вообще по своим боевым возможностям не уступали магам первой-второй ступени, а второй принял выставленный щит. Ола приложил приложила руки к дорожной грязи, и попаданец увидел удивительную и жуткую картину, как под самой крупной группой нападающих численностью 11 человек на участке размером примерно в 7-8 соток почва вдруг превратилась в зыбучий песок, начавший засасывать росшие в нем деревья и бегущих по нему бандитов. Через секунду пески резко превратились в камень, замуровавший корни наконившихся стволов и успевшие погрузиться до колен ноги дико завывших от страха бандитов, тщетно пытавшихся вырваться из плена. Мечи вмурованных разбойников только высекали искры из камня, не причиняя ему хоть какого-нибудь ущерба. Следующим заклинанием Джиса разверзла почву под ногами четверки нападающих, которые спешили помочь двум своим товарищам, превращаемым в котлеты Фрайсом. Не успели. К тому моменту, когда Десятник разрубил обоих врагов, неудачливая подмога была раздавлена вновь соединившимися краями провала. Немного побледневшая Магиня поднялась за спинами прикрывавших ее молодого дружинника Белоя и одногруппника Эльмия и посмотрела на землянина. — Ты не на меня смотри, — усталым голосом посоветовала ему Джиса. Она сказала это в нужный момент. Обернувшись, Андрей увидел, что страшная смерть разбойников от магии и меча мастера их подельников не остановила, а лишь добавила отчаянной ярости. Двое бандитов уже накинулись на сито. Смотреть по сторонам у попаданца больше возможностей не стало, как и прислушиваться к лязгу железа о железо. Он кинулся к приятелю и вовремя нанес удар острием меча в открывшийся при замахе бок коренастого мужчины. Первый пораженный попаданцем враг упал и забился в конвульсиях. — Спасибо, Ант! — сверкнул улыбкой Сид, проколов бедро своего соперника и пытаясь его добить. Разбойник недолго смог защищаться, истекая кровью в лежачем положении. Устеки, друг», — ответил вселенец. Праздновать победу приятелям было рано. На них бежали еще трое татей, рычавших то ли для испуга врага, то ли из собственного страха. Добежали только двое. Одного подстрелила в живот из арбалета Джисина служанка с повизгиванием принявшаяся по новой крутить зарядный ворот. «Мой правый», — предупредил студент. Значит, мой левый, согласился Андрей и сделал резкий выпад, целясь мечом в сердце. Попал точно куда я намеревался. На тренировках его удар засчитался бы победным, однако в реальном бою меч разорвал телогрейку и уткнулся в металлический щиток скрытого одежды доспеха. Вовремя оценить ситуацию не получилось, но развитая ловкость позволила избежать смертельного ответа. Поплатился раной бицепса левой руки, не глубокой, но болезненной. «Козел!» — высказался попаданец, вобросшая волосами до глаз лицо неприятеля. «Получи!» — он хотел проткнуть тому шею, и опять неудачно. «Убью крещеныш!» — хрипло пообещал бандит Андрею и неожиданно сделал выпад клинком в плечо сита. Приятель оказался на чеку и острие только пропороло ему куртку. Бандит перехитрил сам себя, он не успел вовремя обернуться к Немченко, чем тот и воспользовался быстрым финтом зайдя сбоку и полоснув разбойника режущей частью клинка сзади коленки. Этот прием оказался успешным, бандит упал. Добивать его Андрей пока не стал, принявшись отвлекать на себя соперника сита. Редин, отец Вита, владел стихией воздуха, поэтому раздавшийся за спиной звук заклинания молота Немченко сразу же узнал, Судя по множественному воплю со стороны леса, амулет использовал кто-то из дружинников. Вряд ли сама могиня. Джиса продолжала разить врагов второуровневыми, дистанционными заклинаниями окаменения. Видимо, на большее у нее не хватало уже энергии. «В нас не стрельни, дура!» Расправившись со своим противником, приятель отскочил в сторону. Служанка на инстинктах повернула заряженный арбалет, который держала в трясущихся руках вслед за ситом. «Ты меня решила убить?» «Нет», — ответила женщина, и, спохватившись, навела оружие на подкрадывающегося к карете очередного бандита. И его. Она спустила струну. В родном мире Немченко эту молодую женщину вполне могли наградить значком ворошиловского стрелка. Второй выстрел и второе попадание. Андрей вспомнил о недоделанной работе и добил подрезанного в коленке разбойника. Огляделся. С другой стороны кареты бой, похоже, вновь начал нарастать, и тут раздался крик «Рыбака убили!». Смерть главаря деморализующе подействовала на уже сильно побитого противника. Разбойники пустились в бегство. «Здорово мы с тобой сражались, Ант!» — приобнял Сид землянина.